На экране смартфона мелькнула входная дверь. Затем крупным планом камера выхватила бледное лицо Полубинского, неразборчиво бормочущего какие-то слова. Было похоже на молитву или подбадривание перед сложным испытанием. По экрану пробежала едва заметная рябь, от которой через секунду не осталось и следа. Егор повертел камерой по сторонам, протер объектив на всякий случай, больше помех не было. Множество вопросов рвались наружу, однако Мечников настоятельно просил наблюдать, запоминать, сохранять тишину и никоим образом не препятствовать его работе. «Вы там снимать собрались, что ли?» — недовольно рявкнул Роман, врываясь в дом. Входные двери от его толчка распахнулись, открыв вид на сад. Полубинский сжался и отвернулся. «Не снимать», — объяснил Мечников. «Только смотреть через объектив». Это самый простой способ выяснить, действует ли проклятие на Якова Соломоновича. Вы можете взглянуть, если захотите. Как и Егор, он тоже вооружился смартфоном. Со стороны они, должно быть, смотрелись, как два видеоблогера-любителя, заготавливающие контент для малоизвестного канала. «Шеф, вы уверены?» Роман обратился к Полубинскому. «В самом деле собираетесь плясать под их дудку?» «Только посмотрите на этих мракоборцев с телефонами в руках. пацаны чудной старик. Какая от них польза? Больше похоже на пранк, который появится в сети уже завтра». «Я им верю», — сказал Полубинский. Он по-прежнему стоял спиной к выходу. Дуновения ветра трепали его кудрявые волосы. «Да я вижу, что верите, но зачем выходить наружу? Помните, чем все кончилось в прошлый раз?» «Да на вас лица не было. Я думал, придется скорую помощь вызывать». «Вот и вызовешь, если потребуется. Не мешай мне, Роман». Полубинский повернулся к Мечникову. «Давайте повторим. Я иду вперед шаг за шагом, пока не почувствую, что больше не могу. Тогда мы сразу же все заканчиваем. Так? Будем ориентироваться по обстоятельствам». Уклонился от ответа Мечников. «Ваш телохранитель поможет, если на то появится необходимость. Помните...» «Мы сейчас не пытаемся сломать проклятие, лишь выясняем, как оно работает. По готовности начинайте». Егор ощутил нарастающее внутри волнение и задался вопросом, как чувствует себя Полубинский. В десять раз хуже, если не больше. Внешне он напоминал человека, вынужденного отправиться в логово льва с голыми руками. Полубинский медленно развернулся к дверям. Рубашка на спине пропиталась потом, несмотря на то, что в доме стояла прохлада. Открытый рот жадно втягивал воздух. Руки сжались в кулаки. Он двинулся вперед. Слабо и неуверенно. Казалось, от двери его оттягивало порывами ветра, и с каждым шагом их сила только возрастала. Егор завороженно следил за Полубинским через объектив камеры. Изображение на экране смартфона дрогнуло, потускнело, через секунду выправилось. Что-то происходило. Еще два шага. Вытянув руки вперед, Полубинский коснулся дверной коробки и замер. Его тело дрожало. Он повернул голову, показав половину лица, и Егор с изумлением заметил ручейки слез, стекающих к крыхлому подбородку. «Пока сделано недостаточно», — хладнокровно бросил Мечников. «Выходите за порог». Роман, стоявший неподалеку, сжал губы так, что они превратились в тонкую линию. Егору вдруг вспомнился разговор во время поездки в фольцвагене Есть алочные черноведы, есть альтруисты, а есть Мечников, для которого важнее всего уничтожить проклятие. Похоже, судьба самого проклятого его интересовала меньше. Неужели он заставит Полубинского выйти наружу? Роман его просто возненавидит. «Ну же!» — повысил голос Мечников. «Мы должны убедиться!» Полубинский сматерился. Усилием воли сделал еще один шаг вперед. Нога оказалась ровно на середине порога дверного проема. В тот же миг картинка на экране смартфона Егора сошла с ума. Фигура Полубинского и входные двери расплылись, превратились в переливающиеся разными цветами пятна, не позволяющие разглядеть ни одной детали. Изображение шло рябью, но, что удивительно, ряб и размытие исчезали, стоило направить камеру в противоположную сторону. Корпус смартфона ощутимо нагрелся. Стабилизатор камеры отказал, из-за чего картинка скакала вверх-вниз. Егор оторвался от экрана как раз вовремя для того, чтобы увидеть, как Полубинский ступил за порог. Его тело задрожало. Трясущаяся нога подвернулась, Полубинский накренился на бок и вывалился на веранду. С губ срывались истошные вопли. Глаза выпучились в ужасе, руки били по полу в поисках опоры шарлатаны долбаны процедил роман бросаясь к шефу он обхватил полубинского под руки и принялся затаскивать обратно в дом егор собирался помочь однако заметив как меченьков отрицательно покачал головой остался на месте жест имел очевидное значение вмешиваться не стоило сердце егора колотилось в бешеном ритме а пальцы стали скользкими от пота будто он сам боролся с силой проклятия довольно теперь Пробурчал Роман, поднимая Полубинского на ноги и отряхивая его одежду. Тот безуспешно пытался надеть очки. «Речь не о нашем удовольствии», — спокойно сказал Мечников. «Помехи на экране достоверно подтвердили наличие проклятия, а его воздействия мы наблюдали воочию. обещая что мы приложим всевозможные усилия для возвращения вас к прежнему состоянию». «Так что теперь делать-то?» — уставился на него Полубинский. Мечников расстегнул молнию дорожной сумки, покопался во внутреннем кармане и извлек на свет нить, пронизывающую круглый голубоватый камешек с множеством бежевых полосок, напоминающих морскую пену от волн. «Это что за побрякушка?» — скривился Роман. «Агат!» Мечников протянул нить с камнем по Лубинскому. «Лучшего материала для оберега не найти». Черноведы доказывали это множество лет. Наденьте на шею или намотайте на руку, как удобнее. Главное, чтобы камень соприкасался с телом. Полубинский схватил оберег, внимательно рассмотрел камень, покрутил его на ладони. «Вы могли бы купить такой в любом ювелирном за меньшую цену?» Роман недоверчиво наклонил голову на бок. «Ты прав», — отозвался Полубинский, натягивая оберег на шею. «Но как бы я узнал, что мне нужен именно агат?» Он ощупал свое тело, будто проверяя, все ли на месте. «А сейчас снова попробуйте выйти наружу», — попросил Мечников. «Вы серьезно? Давайте не будем», — взмолился Полубинский. «Результат вас удивит». «Господи!» — Полубинский взметнул руки к небу. «Чем я перед тобой провинился?» Его экспрессия осталась без ответа. Полубинский потеребил болтающийся на веревке камень и робко направился к выходу. Занеся ногу над порогом, он замер, покачиваясь от напряжения. Наконец, опустил ступню на крыльцо и облегченно выдохнул. Без криков, слез и истеричного катания по земле. Было заметно, как Полубинский выпрямился, расправил плечи. А когда заговорил, в голосе послышались нотки радости. «Вот и все? Так просто? Нет, мне все еще немного неприятно находиться на открытом воздухе, но...» боже мой, — С этим можно жить. Думаю, думаю мне ничто не помешает прогуляться по саду прямо сейчас. Он спустился с лестницы и с несвойственной для человека таких габаритов грации покружился вокруг себя. Поднял голову, закрыл глаза и полной грудью вдохнул свежий ночной воздух. — Спасибо, — произнес Полубинский. — Я только сейчас по-настоящему понял, чего лишился. — Осторожнее, шеф только и сказал Роман. Егор продолжал хранить молчание. Отчасти потому, что так велел Мечников. Другая причина заключалась в том, что он не знал, как правильно сообщить человеку дурную весть. Проклятие никуда не делось. На экране смартфона Полубинский по-прежнему выглядел, как одна сплошная помеха. Искажения поредели, изображение детализировалось, однако лицо и тело оставались размытыми. «Оберег не избавляет от проклятия, только дает защиту», — подтвердил Мечников. «Смягчает и замедляет его проявление. В некоторых случаях постоянного ношения Агата достаточно. Я сталкивался с подобным. Одна женщина носит оберег уже 10 лет. Ее проклятие было довольно слабым. Для вас же такой вариант не подойдет. По крайней мере, мы выиграли немного времени». «Для чего?» — спросил Полубинский, неохотно поднимаясь по ступеням обратно в дом. — Нужно провести какой-то ритуал, смыть грехи, сжечь кости покойника, как в американском сериале про этих, как его, братьев-охотников на нечисть. Пока не могу сказать. Вариантов много для того, чтобы выбрать правильный. Желательно узнать источник проклятия или его причину. Мечников потер усталое лицо ладонью. Этим мы займемся завтра. Сейчас мне необходимо вздремнуть хотя бы несколько часов. Думаю, мой юный ученик того же мнения. Вздремнуть было бы неплохо, признался Егор. Или зарядить порцию кофе внутривенно. Тогда продолжим утром, сказал Полубинский. Я распорядился приготовить для вас гостевую спальню на втором этаже. Комфортная, тихая, со всеми удобствами. Правда, рассчитана только на одного человека. Об ученике мы не договаривались. «Меня вполне устроят ваши мраморные полы», — улыбнулся Егор. «Серьезно, я готов уснуть где угодно». «Не говори чепухи», — возразил Полубинский. «Наверху найдется удобный диванчик. На эту ночь сойдет. Потом придумаем, куда тебя разместить. Сколько бы времени не заняла ваша работа, все необходимые условия вам обеспечат». Он велел Роману проводить гостей. Усталый телохранитель провел их на второй этаж, указал на дверь спальни и диван, после чего отправился к выходу из дома. Несмотря на произошедшее, недовольство в нем не убавилось. Наоборот, в каждом движении усматривалась какая-то неприязнь гостям. В особенности к Мечникову. Егор завалился на диван. Прежде чем провалиться в сон, он услышал голос Мечникова. «Ну что, теперь не сомневаешься в реальности проклятий?» «Не то слово», — искренне ответил Егор. «Чувствую себя Гарри Поттером, впервые получившим письмо из Хогвартса. Хорошенько выспись. Завтра у нас будет тяжелый день. Обо всем расскажу утром». Мечников вскрылся за дверью. Егор перевернулся на другой бок и едва лишь закрыл глаза, погрузился в мир снов.